Я не спеша доехал до дома и поставил машину в гараж рядом с конюшней. Три лошади нетерпеливо переминались с ноги на ногу в денниках, молчаливо жалуясь на то, что я на час запоздал с вечерней кормежкой. Они были здесь ненадолго, ждали, когда их переправят иностранным покупателям. Это были не мои лошади, но пока что отвечал за них я. Я поговорил с ними, похлопал их по мордам, вычистил дневники, накормил их, напоил, укрыл попонами, чтобы они не замерзли холодной октябрьской ночью, и только после этого позволил себе уйти в дом и заняться своей ноющей головой. У меня не было жены, которая ждала бы меня с улыбкой на лице и с горячим ужином. Зато у меня был брат, Его машина стояла в гараже рядом с моей. В доме было темно. Я вошел на кухню, включил свет, вымыл руки горячей водой, всем сердцем желая припоручить моего собственного алкаша Кэри Сендерс и ее частной клинике, где их иногда успешно лечат. К сожалению, это было невозможно. Он храпел в темной гостиной. Включив свет, я увидел, что он лежит ничком на диване, и на ковре рядом с его безвольно свесившейся рукой стоит пустая бутылка из-под виски. Он напивался нечасто. Он очень старался не пить, и, собственно, из-за него-то я и сам не пил. Когда от меня пахло спиртным, он чуял это с другого конца гостиной и начинал беспокоиться. Воздержание не представляло для меня труда. Просто иногда бывало неудобно. Кэрри Сендерс не одинок в своем представлении о том, что все трезвенники – бывшие алкоголики. Чтобы доказать, что ты не алкоголик, приходится пить, точно так же, как человеку, от природы склонному к холостяцкой жизни, приходится заводить любовные связи. Мы с братом не близнецы, хотя очень похожи. Он на год старше, на дюйм ниже, Красивее меня, и волосы у него более темные. Когда мы были моложе, нас часто путали, но теперь, когда мне 34, а ему 35, такого уже не случается. Я взял пустую бутылку и выкинул в мусорное ведро. Поджарил себе яичницу, поел на кухне, потом сварил себе кофе, принял аспирин и стал бороться с головной болью и унынием. Мне есть за что благодарить судьбу. У меня есть дом, конюшня, 10 акров загонов, и за два года работы барышником мне, наконец, начало что-то удаваться. Это плюс. В минус следовало записать неудавшийся брак брата, сидящего у меня на шее, потому что ни на одной работе он подолгу не задерживался, и ощущение, что кучерявый — это только макушка айсберга. Я взял бумагу и ручку и написал в столбик три имени. Паули Текса, парикмахер, его имени я не знаю. Леди Роскоман, а попросту Мэдж. Почтенные все люди, отнюдь не пособники грабителей. Для ровного счета я добавил самое Кэрри Сендерс, Николя Бревета, Константина Бревета и двоих улыбчивых громил. Что получится, если свести их всех вместе? А получится засада, которую организовал человек, знавший мое слабое место. Вечер я провел у телефона, пытаясь найти замену катафалку. Это было не так-то просто. Тренеры лошадей, владельцы которых могли бы их продать, вовсе не стремились с ними расставаться. А я не мог гарантировать, что Николь Бревит оставит лошадь у прежнего тренера. Связанный словом, данным Кэрри Сэндерс, я вообще не мог упоминать его имени. Я еще раз перечитал каталог аукционов о Скотте на следующий день, но так и не нашел ничего подходящего. В конце концов я вздохнул и обратился к барышнику по имени Ронни Норт, который сказал, что знает подходящую лошадь, и может ее достать, если я поделюсь с ним прибылью. «Сколько?» — спросил я. «Пятьсот». «Это не значило, что лошадь стоит пятьсот фунтов. Это значило, что я должен взять с Сендерс Сэндерс лишних пятьсот фунтов и отдать эти деньги Норту». «Это слишком», — сказал я. «Если добудешь мне хорошую лошадь за две тысячи, я дам тебе сотню». А не пошел бы ты. Сто пятьдесят. Я знал, что он все равно купит лошадь за полторы тысячи, а мне ее продаст за три. Если Норт не получал на сделке сто процентов прибыли, он считал, что потратил время впустую. Так что для него эти пятьсот сверху — глазурь на тортике. И еще, — сказал я, — прежде чем заключить сделку, я хочу знать, что это за лошадь разбежался. Норд боялся, что если я узнаю, что это за лошадь и кто ее владелец, я перехвачу у него сделку, и он лишится прибыли. Я бы такого никогда не сделал, но сам Норд сделал бы, и, естественно, судил он по себе. — Если ты ее купишь, а она меня не устроит, я ее не возьму, — сказал я. — Это именно то, что тебе нужно, — сказал Норт. «Можешь мне поверить. Его мнению о лошади, пожалуй, можно было доверять, но это и все. Если бы лошадь предназначалась не для Николя Бревита, я бы, пожалуй, рискнул и купил вслепую. Но сейчас я не мог себе этого позволить. Сперва я должен ее одобрить». «Ну, тогда мы не сговоримся», — отрезал Норд и повесил трубку. «Я задумчиво грыз карандаш». Размышляя о джунглях торговли лошадьми, в которые я так наивно сунулся два года тому назад, я полагал, что хорошему барышнику достаточно великолепно разбираться в лошадях, знать наизусть племенную книгу, иметь сотни знакомых в мире скачек и некоторые деловые способности. Я жестоко ошибался. Первоначальное изумление вызванная царящим вокруг безостенчивым мошенничеством, сменилась сперва отвращением, а потом цинизмом. В целях самосохранения я успел нарастить толстенную шкуру. Я думал о том, что среди всеобщей бесчестности иногда бывает трудно найти честный путь, а следовать ему еще труднее. За два года я успел понять, что бесчестность – понятие относительное. Сделка, которая мне представлялась вопиющей, с точки зрения прочих, выглядела просто разумной. Ронни Норт не видел ничего дурного в том, чтобы выдаить из рынка все возможное до последнего пенни. И вообще, он славный парень. Телефон зазвонил. Я снял трубку. «Джонас!» Это снова был Ронни. Я так и думал. «Этот конь — речной бог». «С тебя за него триста пятьсот, плюс пятьсот сверху. Я тебе перезвоню». Я нашел речного бога в каталоге, посоветовался с Жакеем, который несколько раз на нем ездил, и, наконец, перезвонил Норту. «Хорошо», — сказал я. «Если ветеринар подтвердит, что речной бог в порядке, я его возьму». «Я же тебе говорил, что ты можешь на меня положиться». С притворным вздохом сказал Ронни. — Ага, я тебе дам две пятьсот. — Три тысячи, — сказал Рони, и не фунта меньше, и пятьсот сверху. — Сто пятьдесят, — отрезал я. Сошлись на двухсот пятидесяти. Мой приятель Жакей сообщил, что речной бог принадлежит фермеру из Девана, который купил его необъезженным трехлеткам для своего сына. Они худо-бедно объездили его, но теперь сын фермера не мог с ним справиться. «Это конь для спеца», — сказал мой приятель, — «но он очень резвый и к тому же прирожденный стиплер, и даже этим чайником не удалось его испортить». Я встал и потянулся. Было уже половина одиннадцатого, и я решил позвонить Кэрри Сендерс с утра. Комната, служившая мне кабинетом, вдоль стен которой шли книжные шкафы и приспособленные под них буфеты, была не только кабинетом, но и гостиной. Здесь я больше всего чувствовал себя дома. Светло-коричневый ковер, красные шерстяные занавески, кожаное кресло и большое окно, выходящее во двор конюшни. Разложив по местам бумаги и книги, которыми я пользовался, Я выключил мощную настольную лампу и подошел к окну, глядя из темной комнаты на конюшню, залитую лунным светом. Все было тихо. Трое моих постояльцев мирно спали в дневниках, ожидая самолета, который должен отвезти их за границу из аэропорта Гатвик, расположенного в пяти милях отсюда. Их следовало отправить уже неделю назад, и заморские владельцы слали мне разъяренные телеграммы. Но транспортные агенты твердили что-то насчет непреодолимых препятствий и обещали, что послезавтра все устроится. Я говорил им, что послезавтра никогда не наступает, но они не понимали шуток. Моя конюшня служила перевалочным пунктом, и лошади редко задерживались у меня больше, чем на пару дней. Они были для меня обузой, потому что я сам ухаживал за ними. До недавнего времени я и подумать не мог о том, чтобы кого-то нанять. За первый год работы я устроил 50 сделок, за второй — 93. А в эти три месяца я работал, не покладая рук. Если мне повезет, скажем, если мне удастся купить годовиков за пять тысяч будущего победителя Дерби, или что-нибудь в этом духе. У меня, пожалуй, могут начаться проблемы с налоговой инспекцией. Я вышел из кабинета в гостиную. Мой брат Криспин по-прежнему храпел, лёжа ничком на диване. Я принес плед и накрыл его. Он еще долго не проснется а когда встанет, то будет, как всегда, угрюм и зол с похмелья и примется вымещать на мне свои застарелые обиды. Мы осиротели, когда мне было шестнадцать, а ему семнадцать. Сперва погибла мать, разбилась, упав с лошади, а через три месяца умер от тромба в сердце отец. И за какую-то неделю наша жизнь вдруг перевернулась вверх дном. Мы выросли в уютном доме в сельской местности. У нас были свои лошади, кухарка, садовник и конюхи. Мы учились в дорогих пансионах. Нам это казалось само собой разумеющимся, и проводили каникулы, охотясь на куропаток в Шотландии. Но не все то золото, что блестит. Адвокаты сурово сообщили нам, что наш батюшка заложил все, что было можно, включая свою страховку, продал все фамильные ценности, и от полного банкротства его отделял только этюд Дега. Похоже, он несколько лет жил на краю пропасти, в последний момент каждый раз выставляя на продажу какую-нибудь очередную семейную реликвию. Когда все его долги были уплачены и дом, лошади, кухарка, садовник и конюхи и все прочее канули в бездну, мы с Криспином, не имея близких родственников, остались без крыши над головой и со 143 фунтами на брата. Школьное начальство все понимало, но не настолько, чтобы держать нас даром. Нам дали доучиться до конца пасхального семестра, и на том все и кончилось. На Криспина все это подействовало куда сильнее, чем на меня. Он собирался в университет, хотел стать юристом, и место клерка, щедро предложенное ему суровым адвокатом, его не устраивало. Я по натуре более практичен, и это спасло меня от подобных страданий. Я спокойно смирился с фактом, что теперь мне придется самому зарабатывать на хлеб. Подбил свои активы, легкий вес, крепкое здоровье и умение прилично ездить верхом. И устроился работать конюхом. Криспина это выводило из себя, но я был счастлив. «У меня натура не академическая. Жизнь на конюшне после школьного сидения в четырех стенах подарила мне желанную свободу. Я никогда не жалел о том, что потерял». Я оставил Криспина храпеть дальше и поднялся к себе в спальню, размышляя, какие разные у нас получились судьбы. Криспин пытался устроиться на бирже в страховой компании и все время ощущал, что его не ценят. А я сделался жакеем и нашел себя. Я всегда думал, что лучшей жизни для меня и быть не могло, и потому не жаловался ни на что из того, чем приходилось расплачиваться. Моя спальня, как и кабинет, смотрела на конюшню, и если не было мороза, я всегда спал с открытым окном. В половине первого я внезапно пробудился, Какое-то шестое чувство включило сигнал тревоги. Я лежал, весь обратившись вслух, не зная, что именно меня разбудило, но в полной уверенности, что не ошибся. И тут я услышал его снова. Стук подков по твердой поверхности. Лошадь находилась в том месте, где ей в этот час находиться не полагалось. Я швырнул одеяло и метнулся к окну. В залитом лунным светом дворе не было ни души. Только зияющий черный провал распахнутой двери дневника, которая подлежала быть закрытой и крепко запертой на засов. Я выругался, сердце у меня упало. Самый ценный из моих постояльцев, стоимостью в семьдесят тысяч фунтов, вырвался на свободу и отправился бродить по опасным дорогам Сурея.